Глава шестнадцатая Здесь, в маленьком блиндаже, вырытым наскоро артиллеристами в тупике траншей, было пусто, пахло с тылой землей, светила летучая мышь, прицепленная крючком к наголовнику. Крошки земли, стекая из-под накатов, позванивали о стекло лампы, легонько покачивали ее. Веснин сел за стол. сделанные из орудийных ящиков. Бросил на доски пачку папирос и доставая папиросу, сказал: "Слушаю вас, товарищ Осин. Объяснить конкретнее прошу, если можно". Полковник Осин мельком оглядел блиндаж, его тёмные углы, рукой потрогал на нарах кучи брошенные возле чехлов от буссоли и стерло трубы брезент, затем задёрнул плащ-палатку над входом. Лишь только тогда Сел к столу, снял шапку, освободил верхний крючок полушубка. Ему было жарко. Он был потин после перебежек и ползаний в снегу. Заговорил, снизив голос. Товарищ член военного совета. Простите за вопрос. Как вы лично оцениваете положение дивизии в данный момент? Разве не ясно? Веснин размял папиросу, зажёг спичку, прикурил. Вы сами, вероятно, убедились, как сложилась обстановка в дивизии к вечеру. А в связи с чем этот вопрос? Полковник Осин выпрямился за столом. Самолично убедился, товарищ член военного совета. Я вас слушаю, слушаю, Веснин затянулся папиросой и не то чтобы прервал Осина, но поторопил его. и выпуская дым, как гню летучие мыши, кивнул ему, на самом деле по-прежнему не понимая причину приезда начальника контрразведки. Присутствие на НП во время боя не входило в его прямые обязанности. Да, продолжайте. Зачем собственно вы приехали? Это меня интересует. Сами понимаете, что это выглядит не очень привычно. Полковник Осин Раздумывая, провел кулаком по влажному лбу, его светлые кудрявые волосы слиплись. Выступающие, хорошо выбритые скулы казались кирпичными. Он втянул носом в воздух, проговорил окрепшим голосом. «Наверное, мой приезд выглядит странно, товарищ член военного совета. Но не только я встревожен положением в дивизии Деева в данный момент». Я слышал мнение и генерала Яценко, и члена военного совета фронта Голубкова. Так в чём же дело? Веснин поднял брови. Что вы сказали о Голубкове? Он в штабе армии? Вы виделись с ним? Да, он приехал. И тоже высказал опасения насчёт относительно сложного положения дивизии. Голубков находится сейчас не в штабе, а на НП армии. Хотел вас видеть, товарищ член Военного совета, но вы здесь. Полковник Осин погладил вправо и влево шершавые доски стола, извинительно улыбнулся Веснину голубоватыми, неуловимо цепляющимися за его глаза глазами. В них не было того выражения защитного деревенского простодушия, какое было, когда разговаривал с Бессоновым. В них просвечивало желание Деликатно не обидеть, в желании не переступать определённых субординаций, границ. Разговор шёл о том, что вам и командующему армии удобнее было бы для руководства боем сейчас находиться там, где нет всё-таки такой угрозы вашей безопасности. На НП армии, например. То есть переехать с НП дивизии на НП армии сейчас На НП армии ещё возможно проехать через северо-западную окраину станицы. Я проехал именно этим путём. Там ещё сравнительно спокойно. Другой дороги уже нет. Своими глазами видел немецкие танки на улицах. Но и эту дорогу сейчас у на час могут перерезать. Переехать на НП армии вы сказали. Разве эта забота входит в ваши обязанности? спросил Веснин и пожал плечами. Товарищ член военного совета, с некоторой обидой и упрёком, удивляясь наивной прямоте дивизионного комиссара, ответил Осин. В данном случае, как я сказал, это не моё личное мнение, но нередко некоторые привратности боя заставляют проявлять беспокойство и меня. Ах, да. Да, протянул Веснин. Да-да, беспокойство. Но я тоже обеспокоен, товарищ Осин, и командующий не менее меня. Это же естественно. Думаю, что и ему известно, что пехота это руки, танки ноги, а полководец голова. Потеряешь голову потеряешь всё. Бессонов не из тех, кто теряет голову, рискует без надобности. Намеренно сказав это, он несколько секунд с пытливым интересом разглядывал кудрявые, слегка примятые шапкой белокурые, еще влажные волосы осина. Его широкий лоб, немного крючковатый нос, его округлое, здоровой полнотой лицо от природы сильного, с крепким током крови и крепкими нервами человека, и вроде бы впервые разглядел прямые белые ресницы и льдистые искорки упорства в голубоватых глазах полковника, который в то же время был мягок в каждом своём слове. И щёки веснина начали гореть, покрываться пятнами, и что-то неприятненное, как разочарование, поднималось в нём против Осина, против его спокойного и прочного здоровья, покатого просторного лба, белых ресниц, против этих, его казалось, безобидных полусоветов и этой сдержанности и вежливости. за которой была скрыта осторожная и деликатная принадлежность к особой охраннительной власти, что в силу многих обстоятельств нужда было, существовала рядом в одной армии с Весниным, выполняя необходимые функции, никогда не вмешиваясь в обстановку боя. И Веснин, подавляя раздражение, поднялся от стола «Значит, — товарищ Осин, — сказал Веснин, и с пятнами на щеках, засунув руки в карман и полушубка, прошелся по блиндажу, — значит, в связи с обстановкой в дивизии генералу Бессонову и мне нужно оставить этот НП. Но, в конце концов, вы же знаете, что на войне никто нигде никогда не гарантирован ни от осколков, ни от пули, ни на НП армии, ни на НП дивизии». Вестнин вдруг увидел белокурый затылок Осина, его круглую подбритую шею, плоские уши, внимательные и чуткие, и продолжал с прорвавшимся в голосе раздражением: "Что за вздор? О чём вы мне говорите? Не могу понять этого. Кто вам посоветовал? Это Голубков? Не верю, чтобы он мог посоветовать подобное. Никак не верю. Товарищ дивизионный комиссар, простите, пожалуйста, но мистификации не в моих правилах. И потом, кроме поручения Голубкова, у меня есть ещё одно дело к вам, несколько другого порядка. Этот внушительно тихий голос полковника Осина задержал Веснина перед столом, поднятый навстречу Выверяющий взгляд и засветившаяся под огнем летучей мыши льдистая голубизна в глазах начальника контрразведки охладили его на миг. И тогда он, подойдя к столу, оперся пальцами от доски, спросил требовательно «Что еще у вас?». Из поднятых к огню лампы глаз выматывалась какая-то стеклянная паутинка. толкалась в лицо Веснина, но Осень молчал, точно бы взглядом этим одновременно настороженно вымерял что-то в самом себе и в Веснине, пока не решаясь сказать, переступить нечто останавливающее его. "Говорите же", потребовал Веснин. Осень встал, подошёл к входу в блиндаж, постоял там с минуту, потом снова сел к столу. Скрипнули доски под его плотным телом, и опять стеклянная паутинка коснулась виснена, обволакивая его сниженным голосом Осина. Поймите меня правильно, товарищ член военного совета. Зачем забывать вам и командующему армией об осторожности, если можно и не забывать? Я знаю характер командующего, который бы и слушать меня не захотел, поэтому говорю с вами, авторитетным представителем партии, совершенно откровенно. Так, продолжайте, сказал и ниже наклонился над столом Веснин, глядя в зрачки Осина. и всё-таки не вполне угадывая нечто недосказанное начальником контрразведки, из привычной должно быть сдержанность или опасение перед ним, членом военного совета, наделённым несравненно большей властью. Товарищ дивизионный комиссар, воверяющее выражение глаз не исчезло, а светлые брови Осина чуть изогнулись. Для вас нет секретных данных, — Вы знаете отлично, какие роковые события произошли на Волховском фронте в июне этого года. Вы помните, конечно? — То есть. И Веснин порывисто оттолкнулся пальцами от стола, засунув руки в карманы полушубка, сделал несколько шагов по блиндажу, сразу озябнув и не вынимая рук из карманов. — Не очень, в конце концов, понимаю. Вы хотите сказать о второй ударной армии? Да, о событиях во второй ударной армии забыть этого невозможно. Именно, значительно подтвердил Осин и посмотрел на накат и блиндожа. Они хрустнули от близких разрывов на высоте, заскрепело, закачалась над головой летучая мышь. Смотрите, как танки по НП бьют. Веснин резким движением сел к столу. Резким движением вытащил руки из карманов и потянулся к пачке папирос, на которую струилась с потолка земля. Но тут же оттолкнул папиросы, потер виски, утешая головную боль, и взглянул на Осина изумленно и прямо. В Веснине дернулось что-то. Он почувствовал, что вспылит, ударит сейчас кулаком по столу, и он выговорил гневно «Так какое отношение!» к нам имеет всё это Вы что же, товарищ Осин, беспокоитесь? Боитесь, что если возникнет полное окружение дивизии, то с Бессоновым со мной чёрт-те что произойдёт? Откуда у вас появилась такая осторожность? Зачем вы так, товарищ член военного совета? Осин опустил белые ресницы, заговорил искренне и обиженно. Зачем это вы так? — Я знаю мужество генерала Бессонова и знаю вас, и не могу себе объяснить, почему вы, простите, считаете меня за совершенного глупца, товарищ член военного совета. Я не хотел быть неправильно понятым. — То есть как понятым? — Я говорю о случайностях. Вам еще неизвестно о трагической судьбе сына командующего, младшего лейтенанта Бессонова? Разрывы снарядов толкнули блиндаж. Опять замоталась лампа под затрещавшими накатами, застучали мелкие крошки земли по доскам стола. Кто-то тяжело топая, крича команды, пробежал по траншее мимо блиндажа. Послышались невнятные ответные голоса, но Веснин не обращал внимания на возникший в траншее шум. "Нет", ответил он. Впрочем, знаю, что сын командующего пропал без вести на Волховском фронте. А вы что знаете? Осень, повернув голову к входу в блиндаж, прислушался к разрывам на высоте, к голосам в траншее, потом не совсем решительно положил на стол пухлую свою пылевую сумку, новенькую, непокорябанную, расстегнул её. Под его перебирающими пальцами зашуршали бумаги. Познакомьтесь, товарищ дивизионный комиссар, с последним фактом. Эту листовку я только что получил и решил немедленно вас проинформировать. Познакомьтесь. По-мышиному зашуршавшая маленькая листовка, аккуратно вынутая осиным из пачки бумаг в сумке и через стол, протянутая веснину, легла желтым прямоугольником на неструганные доски перед ним. пятном бросилась в глаза, зачернела, плохо высвеченная на дешёвой газетной бумаге фотография и жирные буквы под ней: сын известного большевистского военачальника на излечении в немецком госпитале. На фотографии, худой, словно перенёсший изнурительную болезнь мальчик, остриженный наголо, в гимнастёрке с кубиком младшего лейтенанта Почему-то с расстёгнутым воротом виден свежий, криво подшитый подворотничок. Сидит в кресле за столиком в окружении двух немецких офицеров, с фальшивой улыбкой обернувших к нему лица. Мальчик тоже странно, вымученно улыбается, глядит на высокие рюмки посреди столика, возле подлокотника кресла виден прислонённый костылик. Это что? Не фальшивка. Это действительно сын генерала Бессонова, проговорил Веснин, сопротивляясь, не веря, не соглашаясь с тем, что этот измождённый, остриженный мальчик может быть сыном Бессонова, и спросив, перевёл глаза на Осина, уже молча предупреждая его, что ошибки не простит. Всё сведено товарищ дивизионный комиссар ответил Осин с серьезным и строгим выражением человека, знающего, за что он несет ответственность. — В смысле фотографии ошибка абсолютно исключена. Познакомьтесь и с текстом, товарищ член военного совета. И Осин отклонился назад, заскрипев ящиком, выпустил воздух носом. Веснин пробежал глазами по короткому тексту под фотографией, с трудом и не сразу понимая смысл, по нескольку раз перечитывая фразы, знакомо ядовитые, источающие чужой запах, острую, въедливую ложь обычной листовочной фашистской пропаганды, а внимание все время оторвалось от текста. Не могло сосредоточиться, и, переставая читать, он смотрел на эту... выступающую пятном фотографию на вымученную улыбку остриженного мальчика на костылёк, прислонённый к подлокотнику кресла, на чистый, косо подшитый воротничок расстёгнутого воротa и эту жалкую исхудавшую юношескую шею сына генерала Бессонова. Внимание Веснина задержалось на первых фразах Сын видного советского военачальника Бессонова, который, как известно, командовал одной из групп соединений с начала войны, заявил представителям немецкого командования, что его малообученную, плохо вооружённую роту, которой он командовал, бросили на убой. Последний бой был невыносим. Младший лейтенант Бессонов, получивший тяжёлые ранения, храбро, почти фанатично сражавшийся, заявил также: Я был очень удивлён, что меня поместили в госпиталь и вылечили. В госпитале я увидел много советских пленных. Им оказывается полное лечение. Советская комиссарская пропаганда распространяет слухи о каких-то зверствах немцев, что не соответствует действительности. Здесь, в госпитале, у меня было время, чтобы понять: немцы это высокоцивилизованная, гуманная нация. который хочет установить свободу в России после свержения большевизма. Познакомились товарищ член военного совета, прозвучал серьёзный голос Осина, который следил за долгим чтением Веснина. Разрешите я возьму листовку. Значит, это сын Бессонова. Он жив, и это теперь очевидно, подумал Веснин. не в силах оторваться от нечёткой серой фотографии этого истощённого мальчика с кубиками младшего лейтенанта. Бессонов не знает об этом. Может быть, догадывается, но не знает. Что же это такое? Текст явно фальсифицирован. Несомненная фальшивка каких было немало. Кто-нибудь из мерзавцев, попавших в плен вместе с ним, Указал немцам, вот, мол, ком роты, сын генерала. Да, так, наверное. Скорее всего, так. Не может быть иначе. И после этого был помещен в госпиталь. На первом же допросе сфотографировали. Придумали текст. Иначе быть не может. Ведь школьник, мальчишка, воспитанный комсомолом, советской властью. Нет, другому я не верю. Не могу поверить. товарищ член военного совета листовка вы сами понимаете не для оглашения то есть очень не хотел бы чтобы это стало известно командующему подождите на да, бессонов бессонов он сказал что ему сообщили только что сын пропал без вести в списках убитых и раненых нет А каким числом датирована листовка? 14 октября 1942 года, около двух месяцев назад. Товарищ член военного совета, простите, листовку верните мне. Случаем войдёт сюда командующий, мы не имеем права травмировать его морально. Знали об этом в Москве или не знали, когда был там без сонов? Листовка, вы сами понимаете, не для оглашения, не имеем права травмировать. Значит, кто-то так или иначе ограждает командующего от истинной трагедией, постигшей его сына. Но зачем? Какой смысл? — Скажите, товарищ Осин, вы верите этой листовке? — спросил Веснин в полголоса. — Верите, что этот мальчик... предал, изменил. Не думаю, ответил Осин и пренебрежительно махнул рукой. Затем поправился. Но на войне всё возможно. Абсолютно всё, это я тоже знаю. Тоже знаете, повторил Веснин, стараясь не выказывать дрожь пальцев. Сложил листовку в четверо и расстегнув полушубок, засунул её в нагрудный карман. «Листовка останется у меня, как вы сказали, не для оглашения», — Веснин положил сжатые кулаки на стол. «Теперь вот вам мой совет. Немедленно уезжайте отсюда, уезжайте с НП сию минуту, так будет лучше». И, упершись кулаками в стол, Веснин поднялся. Осин тоже встал, но излишне порывисто, качнув стол коленями. Мгновенная белизна согнала здоровый ток крови с его полноватого лица, кожа на щеках натянулась. А если уж что произойдёт в окружении, полковник Осин, договорил Веснин с расстановками. Если что произойдёт, то безопасность. Вот она. И он провёл рукой по ремню, похлопал по кобуре пистолета на боку. Вот она. Некоторое время они стояли молча, у разных концов стола. Танковые разрывы долбили высоту, казалось, сдвигали куда-то в сторону блиндаж. Ручейки земли бежали из-под накатов по стенам, шуршали на нарах, от качки под потолком летучей мыши потемнело, закоптилось стекло. И уже готовые выйти из блиндажа в траншею, где были люди, раздавались команды, живые голоса на морозный воздух после этого разговора Веснин видел, как еле улыбались крупные губы Осина и совсем не улыбались его голубые глаза и проговорился с отвращением к самому себе за свою резкость Бессонов не узнает об этом разговоре ни слова Осин вежливо молчал Он ни на минуту не забывал о высокой власти Веснина, о его хороших отношениях с членом военного совета фронта Голубковым, не забывал о его праве непосредственной связи с Москвой и думал в то же время о Веснине, как о человеке слишком горячем, недальновидном, неосторожном, даже мягкотелом. Такие не внушали веры в прочность их положения. Осин знал о нём всё. Знал, что Веснин не из кадровых и штатских, из преподавателей высшей партийной школы и полит академии. Хорошо помнил, что у него вторая жена преподавательница, армянка по национальности, и десятилетняя дочь Нина от первой жены. Родной брат, который был осужден в конце 30-х годов, вследствие чего Веснину был вписан строгий выговор и снят лишь перед войной. Знал, что в 41-м году, будучи комиссаром дивизии, он вырвался из окружения под Ельней и вывел почти целый полк. Знал и помнил многое, о чем сам Веснин, по всей вероятности, давно забыл. Но как бы взвешивая всё это в своей цепкой и ёмкой памяти, Осень по привычке прикрывался ничего не выражающей улыбкой. И с такой же неопределённостью ответил Веснину: "Я лично ни на чём не настаивал, товарищ дивизионный комиссар. Я только выполнял свой долг служебный и партийный. А поскольку ваш долг выполнен, Проговорил Веснин сумрачно: "Делать вам больше здесь нечего. Повторяю ещё раз: уезжайте с НП немедленно и не опасайтесь случайностей. Безмысленнее вашей осторожности ничего нельзя придумать. Неужели одно понятие окружения вызывает мистические страхи?" Веснин подошёл к столу, блеснул очками на полковника Осина, Схватил со стола обсыпанную землей пачку папирос и, согнувшись в дверях блиндажа, вышагнул в мерцающую ракетами темноту, в гул автоматных очередей, в выстрелы, разносимые ветром над бруствером транше.